благородный гинеколог, тайно распространяющий среди пациенток запрещенную литературу по иудаизму, агенты КГБ, сексоты, двое очаровательных мариных детей, хасидские цадики, столов света, вампиры, проститутки, экстрасенсы, адвентисты, черновцы, сволочи дворники и хамки продавщицы.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 Поэтому я позволила себе порезвиться после слов: "Как, неужели ты еврейка? Не признать в Мари из первого взгляда еврейку из черновиц мог только слепоглухой". Я не колебаясь ответила. Воскликнул он пораженно, мускулистую рукой решительно застегивая брюки: "Наксем Романом, Рейла Архангела подобная фигура и Игуша Аписа".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 проходила книга Рава и Иегошева Аписа Радость обрезания. Но, конечно, основным источником нашего существования была привет суббота, выходящая на иврите, твёрдый еженедельный заказ, оплачиваемый бромбартом, хотя акции газетки принадлежали Всемирному еврейскому конгрессу. Материалы для религиозной. Привет, субботы. Готовили несколько журналистов израильтян. Публика весёлая, энергичная по виду, далёкая от кошерной кухни. Но возглавлял их рав Элиягу Пурис, маленький, изящный человек с мягким лукавым юмором. Ходил он в полной мундице хасида: чёрная шляпа, чёрный лапсердак,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 уже можно прикрыть лавочку. Он был одинаково приветлив со всеми, но Катю, которая будучи графиком, именно непосредственные отношения к выпуску газеты особо привечал. Например, переезжая на новую квартиру, подарил ей обеденный стол и шесть стульев. Забирая мебель, Катя впервые увидела всех одиннадцати дочерей Равапуриса, поголовно отменных красоток, шатенок, блондинок, рыженьких.